Глава 10. Свет столовый был приглушен. Чтобы ничто не мешало нам наслаждаться рассыпью звезд на фоне черного неба. Даже луна почти не попадала в панорамное остекление помещения. Надо уточнить, что находимся мы на персональном ВДК Лавы. И хоть со стороны он и выглядит, как остальные, то внутри это скорее суперяхта какого-нибудь олигарха или нувариша из нашего мира. Нет, золото в чистом виде мне не попадалось. Хотя отделки с применением сусального полно. Металл тяжелый, может значительно менять расположение центра тяжести. Еще инерционный. А корабль этот Галицина сама таскает. На манер Мюнхгаузена, вытаскивающего себя за волосы и стопи вместе со своей лошадью. Другой эпитет к описанию процесса трудно подыскать, поскольку это ближе всего. Но все это не особо имеет отношение к происходящему. Хотя меня, конечно, удивили кухарка и пара служанок, приписанных к борту. Надо понимать, что это всё-таки не основное их занятие. На самом деле они телохранительницы. Хотя какие, казалось бы, кляду у пятёрки-то. Но кто-то либо жуткий формалист, и тогда они не закрывают бреши в защите Милавы. Либо как раз очень предусмотрительный безопасник, предвидевший появление специальных бригад. Сейчас на этот вопрос ответить невозможно. Нужно и эту троицу просветить на томографе. Вот тогда можно и порассуждать. Но пока подобные безнадобности. У меня самого ничего нет. Даже просто людей, из которых можно будет формировать группу при потребности. Графиня, кстати, в этом вопросе в тему. Таким подразделениям не ходить на «вы», а как раз-таки словно татьте в ночи. Ликвидировать крайне опасную цель, если они не собрались поиграть в героев и умереть. Понимаю, бывают ситуации, когда иначе нельзя. Но это все же эксцесс, а не правило. Да и только по этому поводу нужно пообщаться поплотнее со «Скарлетт Каттаут». С нападением на мое поместье тоже надо что-то решать. Прощать подобное в этом мире – это рыть себе могилу. С другой стороны, здесь поймут, если и лет через 50 случится возмездие. Человек – часть рода, и не продолжительностью его жизни отмерять время ответного удара. Хотя такое затягивание не по мне. Все, кто причастен, пусть умрут не от моей руки, а настигнет их воздаяние от рук борцов за какую-нибудь справедливость. Ведь пока никто не знает про графиню, тем более ее способность тоже очень пригодится. Опять увлёкся. Никак не могу сосредоточиться на «здесь и сейчас». Столько всего, чему стоит посвятить свои мысли. А пока же мы сидим и обедаем, хотя это скорее к слову. Так ковыряемся в тарелках. Каждый по своим причинам. Стол, между прочим, овальный, так что на рыцари не тянем. С одной стороны, троица моих невест. Да-да, отыскали Нику раньше деда. А может, он и не участвовал в гонке, кто его знает. Всё могло быть. Запросто мог ограничиться запугиванием меня. Теперь они сгрудились с другой стороны стола и испуганно посматривают в мою сторону, словно мыши на кошку, приготовившуюся к прыжку. Ей-богу, сюр! Две пятёрки плюс Ника шугаются одного вида слабенького эспера в моём лице. Да уж, такого эффекта от психопалача не ожидал никто. Нифига мы прибор вначале не испытали, но явление миру специалиста по смертной казни из другой вселенной шокировало всех. Наложился он на благодатную почву. НЛП, будь оно неладно, привело его просто в неописуемый восторг. В смысле меня. Другой взгляд на проблему, понимаешь. В результате три волшебницы в истерике. Не могут сотворить волжбу, Потеряли в раз способность контролировать эмоции. Сам же делал финт ушами множество раз. И понимал, как все непросто. Почувствовать нужное тебе чувство. А ведь человеческое тело – мощнейший аппарат по восприятию различной внешней информации, по нескольким каналам сразу. И тут заработала глушилка. И не какие-то банальные светошумовые гранаты, нет. А высокоинтеллектуальная, направленными воздействиями, вносящая разлад в работу центрального процессора, то бишь мозга. Короче, были волшебницы и сплыли. Да, вот тебя и Шереметьевы. Те хоть разрушали конкретные техники, а тут сразу массовое воздействие. И бери их тёпленькими. Воочию убедился, как легко потерять веру. Хорошо, что сам не волшебник. «Изначально ведь противился такой массовке. Уперлись же. Все втроем. Мне вот интересно, они что, групповуху планировали устроить? Или просто не верили в гений?» «Киям и Харуми. На их месте, может, так же себя и повел. Но я с этой ученой был знаком не понаслышке. Однако тоже сомневался в идее. А вышло вон оно как. Даже ничего испытать не успели. Кто же знал, что тот психопалач такой охочий до новых знаний, позволяющих улучшить ремесло?» У них, блин, под это дело не было положено научное обоснование. И вот те раз, да. В общем, их нынешняя реакция на меня понятна. Поддержка с моей стороны представлена Настей, Мисузу и Харуми. Первая всё время лыбится, но зараза не признаётся почему. А хоть сколько-нибудь эффективно надавить на неё не могу. Да, способы есть, а как выяснилось сегодня, даже больше, чем предполагал. Однако против неё даже пробовать хоть что-то из своего арсенала. Ну, я не знаю даже против единственного в этом мире дорогого мне человека. Всяко-разно могу относиться к другим, и, возможно, даже уже влюбился в её мамашу. Но моё отношение к Насте полностью иррационально. Никогда я не забуду, что она всё та же Фрося, столько раз вытаскивавшая меня с того света. Может, в её поступках и была какая-то ей понятная выгода. Но с меня она никогда и ничего не спрашивала, а просто всегда помогала и поддерживала». Оставшаяся парочка взята мной для массовки, чтобы хоть численное преимущество оказалось на моей стороне. Вы теперь всегда будете от меня шарахаться? поинтересовался у Троицы Невест, не выдержав всей этой нездоровой атмосферы. Нас можно и понять. Мы с Любомилой только недавно силы вернули. И здрасте, приехали. Лично я думала, что свихнусь после тобой выговоренного. И это, ты бы при нас больше своего психопалача не выпускала? Первый взяла слово Воротынское. Да! Поддержала Туга Голицына. Ника промолчала, но по весьма красноречивому взгляду было понятно, что она чрезвычайно солидарна с товарками. «Во-первых, психопалач не собака, а часть меня самого. Во-вторых, именно он помог вам вернуть силу. Правда, уже с аппаратом уважаемой Харуми». Последними словами сделал реверанс в сторону ученой. «Ага, а кто до этого нас без силы оставил?» Не выдержала и вмешалась в разговор Иванова. «Ключевое слово здесь нас». «Кому предлагали ограничиться только тобой?» «Так нет, мы все вместе», — ответил ей. «А меня, значит, без силы оставлять можно? Я тебе что, мышь подопытная?» Раздухарилась Ника. «Да». Просто и лаконично подтвердил в ответ. Правда, еще и посмотрел ей пристально в глаза. Она ответила с вызовом тем же самым. «Скажи, что до сих пор не понимаешь, почему». Продолжил говорить. «Но это же не повод надо мной издеваться». Продолжила она возмущаться. Надо было учиться, тогда бы сейчас не шумело. Методика НЛП весьма сомнительная, как раз в силу плохой обратной реакции и неспособности оператора корректировать воздействие под изменившиеся обстоятельства. Люди разные, и даже у одного человека меняется настроение, и он иначе воспринимает окружающий мир. В изначальной своей форме она вообще вам не угрожает, да и практически никому в мире, разве что героям в каких-нибудь триллерах, детективах и других подобных книжках и фильмах на их основе стал объяснять ей ситуацию. «Тогда почему произошло то, что произошло?» Взяла инициативу по моему допросу в свои руки Воротынская. «А вот это как раз заслуга моего психопалача. Сам бы никогда не додумался его использовать таким образом. Да вы сами помните, что идея была от Харуми. А она у меня в этом смысле гений в квадрате. Его опыт как раз и был в том, чтобы делать то, что не может ни один оператор НЛП. И мы получили то, что получили». Сомнительная ерундовина сразу оказалась весьма эффективной методикой. Но есть одно но. Без меня это работать не будет. Так что можете не опасаться. Все, кому не лень, не станут представлять угрозу волшебникам. Кстати, на эсперов это тоже подействует. Я просчитал. Выдал ей часть правды максимально искренне. Иначе попалит. Не стал даже упоминать, что если заморочиться, то на базе любой туманницы можно будет создать нечто вроде моего психопалача. Похуже, конечно, но за неимением гербовой... Не бегать же мне наказывать всех провинившихся. Как-нибудь перележу такие дела на диване, кверху пузом. Никакого желания заиметь имидж Захарова номер два у меня не имеется. А так та же Хьюга легко сменит внешность и обработает цель до нужной кондиции. Как будто нам от этого легче. Возмутилась Воротынская, но явно стала успокаиваться. Милава, не бухти. Методики НЛП действуют совсем не так, как магия. И щелчка пальцами будет недостаточно для настоящего лишения способностей. Если бы вы так не истерили, то и без моего воздействия способности у вас бы вернулись через некоторое время. Ответил и на эти претензии. Получается это только на короткий период? Оживилась она и задала вопрос уже заинтересованно. При столь непродолжительном воздействии, да еще и на несколько объектов, безусловно. Для более-менее постоянного воздействия нужно работать один на один и хотя бы сутки. Тогда возможно заблокировать как магию, так и персональную реальность. Даже атрибуты и те возможно, но процесс обратим. Если действовать без спешки и нахрапа, постепенно, то и навсегда. Но тут надо как бы не год. Пояснил в этот раз без утайки. «Как это атрибуты?» – неожиданно сполошилась она. «Очень просто. Чем работа с ними отличается, допустим, от общения с подругами?» – поинтересовался у нее. «Потому как она зависла, чувствую, ответа не дождусь». Явно не приходило в голову такое сравнение. Носятся с магией, понимаешь? Ладно, не мучайся. Нет никакой разницы с точки зрения обработки информации мозгом. Все начинается в черепной коробке, и у вас с волшебниц и у эсперов. Разница лишь в задействованных его участках. А он у нас машина сложная и универсальная. Без четкого разделения на области, занимающиеся тем-то и тем-то. Нет, как раз наоборот. Там все так переплетено, что сам черт не разберет, что и на что влияет. Это и используется при том воздействии, которое оказал на вас. Объяснил ей ситуацию. — Почему? — воскликнула Воротынская. — Что почему? — не понял её вопроса. — Почему опять магия не сработала? — сформулировала она вопрос понятней. — А, так всё просто. Когда вам восстанавливал силу, оставил небольшую закладку, через пару дней рассосётся. А то мало ли, вдруг захочется сделать что-нибудь неприятное мне любимому. Кстати, а чего хотела-то? поинтересовался у нее в конце. — Убить тебя, гада! — ядовито выдала она. — За что? — искренне изумился в ответ. — Ты хоть догадываешься, что сам хуже даже Захарова? Он своим даром может нарушать работу мозга волшебницы, но если проявить упорство, то дар можно вернуть. Но с наступлением эпохи атрибутов это уже и не особо важно было. Их использование довольно быстро восстанавливалось, с точки зрения волшебника, естественно. Взрослому всегда сложнее учиться. И тут ты заявляешь, что тебе пофиг, Мороз, и совсем без разницы, кого и как, да и на сколько лишать всего. Любомила, хоть своей служанке прикажи его убить. Сорвалась в конце Воротынская. «Аналитик у нас вроде ты, а я всегда была красивой. Но что ты ведёшь себя сейчас?» С сомнением в голосе ответил ей Галицина. «Поверь, если сейчас этого не сделать, потом будет поздно. Ты понимаешь, что мы станем жёнами человека, которого будут бояться сильнее Захарова?» Взорвалась-то она эта. «Если он предусмотрел возможную реакцию ещё тогда, то, наверное, у него есть причина не волноваться и сейчас. Хоть бы взглянула на него. А бессмысленно губить своего человека я не буду». Ответила Любомила спокойно. «Да у него же всего-то первый уровень!» Продолжала упорствовать Воротынская. «Девушки, не ссорьтесь. Если что, это лоханка на прицеле у Хьюго. Улететь я вам не дам. И, кстати, есть очень большая вероятность, что переживу уничтожение ВДК». Вмешался в их ссору. «Ты всерьёз утверждаешь, что можешь мне помешать? Интересно, и как?» – заинтересовалась Галицина. «Да просто. Он видит все твои манипуляции с окружающим пространством, а корабль обладает инерцией». Неожиданно вмешалась молчавшая до этого Настя. Даже повернулся, чтобы посмотреть на неё. То, что вижу некий математический образ манипуляций эсперов с их персональной реальностью, не скрывал ещё с Японии. А вот то, что могу это делать и с волшебницами, в теории не знал никто. А тут Натя вам с кисточкой. Слишком уж воспринимал Настю за обычного человека. Она периодически откалывала фортели. хотя с другой стороны вносила некоторую изюминку в мою жизнь. Драйва там элементы неожиданности. Осталось разобраться, нравится мне это или и не такое перенесу. Между реализацией техники и началом ее формирования всегда есть временной люфт. Если ты, любомило, его не воспринимаешь, то обо мне этого уже не скажешь. Не успеет ВДК даже с места сдвинуться, а уже огребет по полной. Тут ведь еще и момент инерции присутствует, а твои силы хоть и велики, но не безразмерны. Можно попытаться на меня воздействовать непосредственно, через твою служанку, но здесь вопрос иной, а силенок-то у нее хватит». Пришлось объяснять ей простые истины, Знакомые любому школьнику, изучившему курс физики. «Ты хочешь сказать, что она для тебя слишком слаба?» – удивилась Галицина. «Можно было и так догадаться». «Ника легко подтвердить, что именно от него отхватило. У него четвёртый электро». Опять встряла Настя со своими пятью копейками. «Не надо грязи, первый у меня». Сразу же возразил ей в ответ. «Ага, когда тебе выгодно». Не стала спорить она. «Ты четвёрка?» Чуть не хором переспросила троица невест. «Да, общественность желает знать точно». Поддержала их Мисузу, удивлённо меня рассматривая. Харуми промолчала, но по ее взгляду без труда можно было определить, на чьей она сейчас стороне. О, предатели. Надо же было оказаться в таком меньшинстве на ровном месте. Хорошо, что про мое убийство временно забыли. А может и совсем. Блин, Настя, что ты опять задумала? Вот зараза, еще и отвернулась, будто она не с нами. Да ешь твою же шметь-то. Не признаваться же, что только на 38 секунд сейчас могу поднять уровень до четвертого. Количество узлов с этими САК выросло. Да и я как бы не тормозил, и все равно развиваюсь. В конце-то концов, взрослеть по своей воле ведь не перестал. Кстати, да. С удивлением обнаружил, что если использовать Лискин, то можно остаться подростком навсегда. Не только внешне, а в самом наипремейшем смысле. В бессмертном теле есть свои особенности. Просто расскажи, они в конце концов будут твоими женами. Неужели ты всю жизнь собираешься скрывать от них свои возможности? Не обязательно же при этом говорить про уязвимости. Неожиданно выдала Настя, повернувшись ко мне. Шок это по-нашему. Тут понимаешь, ломаешь голову и раз. И здравствуй, ёлка, Новый год. Всё равно теперь придётся продумывать возможные варианты компенсации. Когда никто не знает, что ты можешь, естественно, ему труднее планировать. Как обойти неизвестное. Ладно, теперь уж так просто не отвертишься. Да, я могу выступать в качестве электро четвёртого уровня. Выдал ответ максимально обтекаемо. Постой, ты хочешь сказать, что у тебя вообще другой дар? Естественно, дала стране угля воротынская. Аж прям простонал. «Что, серьезно?» – переспросила она, будто сама себе не поверила. «Милава, вот в кого ты такая уродилась? Можно было хоть это не раскрывать всем и вся. Ладно, здесь свои. Но вот Мисузу и Харуми думали, что все не вписывающееся в представление об Электро – просто моя особенность. Жить это никому не мешало». Возмутился ее словам. «Да что такого-то?» – удивилась она. «Да все!» Тебе же Настя сказала, что я вижу ваши манипуляции, и это и есть моя способность. Когда-то дал название, причем совсем еще недавно, как «Говорящие с машинами». Но она все время раскрывает новые грани. Тогда еще не видел волшебства напрямую. Да, я знаком с паротехническими устройствами, позволяющими это делать. Но у меня, мягко говоря, все выглядит иначе. И именно особенность дара позволила эмулировать электро. Теоретически могу выступить как Эспер с любым даром, но мне нужно научиться его понимать. Но есть и ограничения. Персональная реальность с точки зрения копирования способности не безразмерна и напрямую зависит от интеллекта. И если начну воспроизводить всё подряд, то буду уметь много, но очень слабенько, в смысле уровней. Потому только этот дар и демонстрирую. И он сильно отстаёт в развитии от основного. Последнее сказал скорее устало. «Так ты и есть шестёрка!» Неожиданно выдала вслух Воротынская. «С какого перепуга?» Взбодрился после такого её отжига. «Но ведь ты знаком с шестёркой, ведь так?» Задала она вопрос. «Шестёрка существует?» Изумилась Голицына. «Эх, знала бы ты, кто она. Но раз она сама не хочет ничего говорить, сами разбирайтесь в своих проблемах детей и родителей». «Серьёзно? А почему мне отец ничего не сказал?» Удивилась Ника. «Тоже мне пуп земли. Тебе, батя, вообще мало что рассказывал. Вот будет смеху, если ты узнаешь, кто он на самом деле. Блин, а ведь и здесь те же проблемы». Вы что, психи? Хоть немного представляете её опасность? Нам в Японии пришлось столкнуться. Столько людей погибло. Очнулась Харуми. Знаешь, тут ты перегибаешь. Проблемы японцев — это их проблемы. То, что там произошло, — результат безумного стремления к максимально быстрому увеличению уровней эсперов. Ты же знаешь теперь, в чём в реальности сама и участвовала. У той шестёрки просто крышу сорвало. У нас всё чинно и благоразумно. Потому оставь свой вой. Цыкнул в её сторону. Ты с темы-то не съезжай. Вмешалась тут же Воротынская. «С какой еще?» Удивился в ответ. «Кто-то так и не ответил, шестерка он или нет. Или это считать за да?» Вернула она меня с небес на землю. «Ну, позабыл про него. Напали на бедного меня, понимаешь, а потом требуют». «Да, но почему я-то должен ей оказаться?» Попытался по-еврейски соскочить с вопроса. «Сам сказал, что четверка электро, а этот дар у тебя сильно отстает от основного». Решила она, что пришпилила меня аргументами. «О, Господи!» «Сказал же, что первого уровня!» «Сколько можно повторять и верить всяким провокаторам!» Возмутился ее инсинуациям. «Я читала свидетельские показания с набережной. Не ври!» Никак не хотела она униматься. «Все гораздо проще. Есть методы, позволяющие на некоторое время существенно увеличить свой уровень. Мне доступна такая возможность. Вот и весь секрет. Так что завязывай уже со своими теориями». Обратился к ней. «Да что у тебя за способность-то такая?» Удивилась все та же Воротынская. Хоть остальные и молчали, но, судя по реакции, они тоже бы хотели прояснить этот вопрос. Только Настя демонстрировала полное равнодушие к таким мелочам. Еще бы. Сама намутила. А я теперь пытаюсь понять, это что такое было? Сколько уже прошло времени с того случая в Казани? А никак не получается с уверенностью заявить, будто знаю о себе нынешнем все. Но вот ответ в голову никак не лез. «Просто покажи». Прозвучал голос Насти. Для меня совершенно неожиданно. Вот ведь зависта. Ты про что? Решил уточнить от греха подальше. А то ведь начал тормозить беспощадно. Как видишь все их действия? Может, они поймут, расспрашивают? Ответила она. Постой, как покажет? Опять стряла воротынская. Вот так. Вон, у тебя экран есть, и у него функция копии экрана с телефона. Естественно, всё без проводов, а значит, и мне грех не воспользоваться. Это к вопросу, а что же я за эспер? Пояснил для неё. Правда, всё сразу не получилось. Сначала служанке надо было его включить. «Что это?» Отреагировала на изображение сразу же Харуми. Было бы странно, если бы это была не она. То, как я вижу управление ВДК Любомилой в гравитационном поле Земли. Пояснил картинку, пояснил для всех. «А как здесь это выглядит?» Спросила она сама. «Да, да, висим мы сейчас в космосе. Но хозяйка обеспечила нам комфортное времяпровождение без всяких там невесомостей». Пожалуйста отреагировал, выведя нужное изображение. «Именно поэтому я сравнивал Голицыну с Мюнхгаузеном. Здесь плотность гравитационного воздействия Земли была низкой, и не получалось его использовать в качестве опоры. А формировалась некая виртуальная черная дыра, будем говорить так, которая тянула корабль в нужную сторону. Это не что иное, как рука Мюнхгаузена, вытаскивающая его самого и лошадь из болота. Дичайшая вещь. Но мы ведь говорим про волшебницу». «Возможно, если бы я знал какое-нибудь научное обоснование подобного действа, то тоже смог. Может быть, сам со временем разберусь с нагромождением формул и пойму, как она это делает, и тогда тоже. Но пока, увы». «И что из этого вообще можно понять?» — спросила неожиданно Мисузо. «Вам, скорее всего, ничего. Вряд ли вы даже догадаетесь, что перед вами цифры и одновременно буквы, при этом известные как руны-мары. Теоретически». До пробуждения Звездной Принцессы их никто вживую не видел. Ответил ей и затих, разглядывая красоту отображенного ими процесса. Только недавно догадался, что цифры и матрицы – это всего лишь перевод на понятный мне язык терминов, которых в нем попросту нет. Это как шор из глаз снять. Теперь вижу манипуляции одаренных вот так. Не скажу, что стало легче, но хоть понимать потихоньку стал кое-что. Если у нас 10 цифр, то тут их бог знает сколько. Я пока насчитал несколько сотен тысяч, но они могут менять значение на буквы, объединяться в лигатуры. Сложность отображения ими запредельная. Но, насколько понял, они не для упрощения, а точности. Во всяком случае, с ними не нужно брать шарообразного коня в вакууме. Но и без персональной реальности совместно с таким, как у меня, даром лучше не подходить.